Глава пятнадцатая. Высадка на планету. Эпиграф. Элемент авантюры должен быть не настолько велик, чтобы подвергать все дело неоправданному риску, но и не настолько мал, чтобы за дело было стыдно браться. Роберт Уитни Отерман. Все три зонда успешно вошли в атмосферу и стали передавать данные. При этом их показатели действительно снижались из-за повышенного расхода энергии. Через 20 минут борт-инженер сообщил. Атмосфера в норме. Соответствие стандарту на 98%. Отравляющих веществ в повышенной концентрации не обнаружены. Биологическая активность в пределах нормы, но по самому верхнему критерию. Зафиксированные биологические образцы живности достаточно агрессивны. Чем-то напоминает джунгли некоторых планет. Примерная структура ДНК вирусов выявлена. На основании этого можно создать универсальное противоядие, или же вы это сделаете уже на планете. Неизвестное поле на самой поверхности немного сильнее, поэтому надолго заряда батарей не хватит. Воздушный зонд фиксирует признаки присутствия цивилизации, подтверждающей наличие местных аборигенов. Произвести активное сканирование поверхности планеты на наличие маяков Содружества – это может нам помешать оформить планету на себя. Отдал я приказ, анализируя поступающие данные. Сигналов государственных структур Содружества не обнаружено. Есть холодный отклик от аварийного маяка без регистрационного знака. Это либо пираты, либо вольные старатели, что в принципе одно и то же. Перенаправляю один зонд к месту получения отклика. 10 минут до цели. Есть визуализация. Десантный бот второе поколения. поколение. Фиксирую идентификационный номер. Согласно архиву, потерян 86 лет назад при нападении пиратов. Предположительно, клана Якураби, би очень своеобразного, несущего традиции далеких предков, каких-то самураи-би с длинными мечами и своим кодексом чести Бусито. Самураи от кодекс чести Бусидо. Во всяком случае, так называли их на моей родине. Означает путь самурая, когда для выбора имеются два пути – «Выбирай тот, который ведет к смерти», — так гласит главное правило самурая, ставшего на путь воина. «Господин знает великую тайну пути воина», — произнесла Мия, которая меня охраняла и давно стала моей тенью. Посмотрев на нее, я увидел, что она встала на колени и склонила голову. Возможно, я зря верил ей и нужно было оставить ее на станции, но как воин она действительно очень хороша. хотя нашего совместного спарринга я так и не провел. «Мия, не нужно лишних поклонов. Воина украшают не слова, но поступки. А я в данном случае инвалид, который в любой момент может остаться без своих имплантатов полной калекой. Я рада, что мне поручили охранять вас. Как говорил мой наставник, иногда за немощью тела может скрываться сильный дух, способный превозмочь любую немощь. ответила она и, встав с пола, опять заняла свое место практически выпав из окружающей обстановки. Я иногда и сам не замечал ее. Настолько искусно она могла оставаться незаметной. «Проведите полный мониторинг местности. Первоначальную точку высадки ставим рядом с десантным ботом. И будьте внимательны. Возможно, в системе есть пиратская станция или корабль. Проведите активное сканирование всей системы. Только не с корабля, а с зонда. Вдруг нас ждут другие сюрпризы», — сказал я. «Активных и пассивных радаров и сигналов не обнаружено. Система чистая, если нет спрятанных баз», — ответил дежурный офицер. Найдено две площадки, которые подойдут под место высадки, не так далеко от десантного бота и близко от обнаруженного поселения аборигенов. Расчет параметров высадки завершен. мощности реакторов должна с избытком хватить на посадку и взлет с учетом дополнительного потребления энергии полем планеты». Для вас можно использовать внешний источник энергии, который позволит восполнять энергию на работы имплантата и даст возможность вам перемещаться без проблем. Хорошо, продолжайте слежение и начинайте подготовку к высадке. Слишком долго задерживаться нам нельзя. Чем раньше начнем, тем быстрее отправимся домой. Сказал я, отправляюсь в свою каюту, собираясь собрать некоторые вещи с собой. Во время разговора я постоянно анализировал поступающие данные и пришел к выводу, что на планете все может пойти не так, как мы запланировали, поэтому нужно подготовиться более основательно. Если, конечно, отключится мой имплантат, то я превращусь в обузу для окружающих, и нужно как-то это учитывать. Отказываться от спуска на планету я не мог. Первым на нее должен ступить аристократ, тогда я смогу включить ее в состав свое королевства в течение года с момента моего вступления на нее. Все будет фиксироваться, в том числе и с орбиты планеты, так что проблем с этим быть не должно. Свой десантный нож я, конечно, взял, там источник раздельный, сделанный еще по старым принципам, но работающий, а значит есть возможность, что он не разрядится, и тогда можно будет попробовать включать его не постоянно, а на краткий момент, что может очень помочь. Почему я сразу начал думать, что на планете нас ждут серьезные проблемы, я не знал, но то, что мне нужно туда попасть, я был уверен. У меня создалось ощущение, что там я найду ответы на многие свои вопросы. И, похоже, что это пытается донести мой артефактный обруч. В ответ на мои мысли обруч на голове стал пульсировать, отчего я даже замер посреди каюты. Я как-то забыл, что обруч не просто артефакт, защищающий от пси-атак, но и нечто большее. То, что с ним можно общаться с помощью мыслей, я почему-то и подумать не мог. В ответ на это обруч опять ответил пульсацией. Над этим надо будет обязательно подумать, но сейчас нужно корректировать планы. Дежурный, готовьте команду для высадки с условием полного отключения всех электронных и энергетических систем, включая обязательно ручное оружие. Нужен аварийный маяк с источником питания на раздельных элементах питания. И согласуйте простейшие коды для вызова второго борта в случае невозможности взлета нашего. И за время нашего путешествия перенесите в него дополнительный реактор. Возможно, нам не удастся взлететь. В любом случае, мы по условиям должны пробыть на планете двое суток, поэтому сразу забирать нас не нужно. В крайнем случае мы подадим сигнал ракетами. Отдал я указание. Жаль, что имеющиеся на корабле несколько образцов кинетического оружия были с использованием электроники. Но сейчас будем пробовать справиться своими силами. Облачился в новый скафандр повышенной защиты и сделал укол синтезированной сыворотки от местных бактерий, а также сменил аптечку на специальную с антидотами для планет с агрессивной флорой и фауной. Помимо этого, взял дополнительную аптечку в резерв, универсальную флягу с функцией дистилляции воды из влажного воздуха и очистки ее от любых видов бактерий и большинства загрязнений. Собрал дополнительный набор для выживания, который я подготовил под себя на основании изученных мной баз, я отправился к кораблю. Когда все было подготовлено, я последним зашел на борт шаттла. Со мной отправились 10 охранников из гвардии Орлова и Мия. Все они уже сидели на своих местах пристегнутые. Это помимо пилота, который должен нас доставить на планету и поднять обратно. Для меня оставили место в самом хвосте. Оно считалось самым безопасным, да и аварийный выход располагался рядом. Поэтому, заняв его, я отдал команду на вылет. Наш корабль, снизившись на низкую орбиту, открыл шлюз ангара, и мы, не торопясь, вылетели из него. Я все отслеживал по своему интеркому, поэтому видел, как шаттл медленно по пологой дуге заходит в атмосферу и начинает снижение. Воздействие необычного поля вблизи планеты ощущалось сильнее, что отображалось в небольших помехах и выскакивающих сообщениях о повышенном расходе питания. Когда мы достигли нижних слоев атмосферы, корабль начал потряхивать и освещение заметно просело, но пилот подключил резервный реактор и отключил все лишние системы на корабле. Через 20 минут болтанка, которая постепенно усиливалась, внезапно закончилась. Шаттл, вывалившись из облаков, пошел на заранее отмеченную площадку. Разглядеть во время спуска практически ничего не удалось, так как все вокруг покрывала практически сплошная стена джунглей. Посадка прошла мягко, и, когда пилот отключил реактивный двигатель, в трюме наступила тишина. Анализ окружающего воздуха совпадает с анализом, полученным зондами. Все 10 наших тестовых образцов флоры чувствуют себя нормально. Провожу серию тестов согласно стандартной процедуре. Примерное время завершения 30 минут. В это время рекомендуется не покидать своих мест. Возможно, придется покинуть зону посадки. Высылаю 5 дроидов взять образцы флоры и фауны. Ответил пилот, сейчас выполняющий роль дежурного офицера. Вмешиваться в его работу я не собирался. И просто прислушивался к своим ощущениям. а также связался с эскином интеркомом. Тут выяснилась первая проблема. скин не отвечал. Точнее сигнал блокировался и не проходил. Хорошо, хоть мои имплантаты все же работали. Я попробовал связаться с другими. «Мия, как у тебя с работой всех систем? Постоянно теряется энергия. Хватит максимум на час. Нейросеть работает с серьезными сбоями. и все больше. Боюсь, что скоро она отключится». Не знаю, что происходит, но мне это не нравится. Скафандр скоро может полностью заглохнуть, а значит, меня парализует. Ответила она обеспокоенно, ведь на ней был скафандр высшей защиты, да еще и штурмовой вариант, а значит, с экзоскелетом, так как человек не в состоянии носить подобную тяжесть. Переодевайте все в обычные скафандры, которые блочные, там можно без реактора работать, и будем надеяться, что крупных хищников тут нет, сказал я по общей сети, которая тоже сбоила. Зря надеетесь, дроиды зафиксировали как минимум 16 форм жизни, превышающих человека, и как минимум 9 из них хищники, представляющие серьезную опасность, сказал пилот, показывая объемные снимки хищников всем на борту. Что сказать, я ожидал, что прогулка по джунглям будет непростой, но не ожидал, что придется встретить столько агрессивной живности. Большая часть зафиксированных видов имела схожесть с известными в содружестве хищниками. Но, как мне показалось, Это были более агрессивные и злобные, да и по размерам они существенно превосходили их. Клыки, зубы, костяные наросты на телах – все это постоянно перемещалось под джунглям зеленого с фиолетовым оттенком. Температура за бортом показывала 33 градуса, что при высокой влажности было весьма жарко. Были тут и травоядные, но и они имели много острых клыков, длинных игл и массивных хвостов. Просмотрев 10-минутную картинку снаружи, мне почему-то не захотелось покидать стены корабля. Тут я чувствовал в полной безопасности, а вот снаружи шла непрерывная борьба за выживание. Чтобы отвлечься, я стал просматривать карту местности, снятую первыми зондами, и сейчас дополняемую выпущенными на разведку дроидами, которые разошлись в округе в разные стороны. Помимо этого, пилот выпустил еще два атмосферных дроида, которые начали проводить сканирование поверхности на предмет скрывающейся фауны и людей. Тут из строя вышел первый выпущенный на разведку дроид, а за ним через несколько минут и остальные. «Выпусти еще двух дроидов на разведку в квадрат 8 и 16, а через 10 минут верни их на зарядку. Похоже, это разрядились батареи», — сказал я. «Господин, это не батареи. Их кто-то атаковал. При этом они одномоментно потеряли всю энергию», — ответил пилот. Покажи на карте отключения в ускоренном виде, приказал я. Судя по схеме отключения дроидов, это произошло постепенно с северной стороны, которую приняли по ориентации в звездной системе, где верхняя точка эклиптики, вокруг точки вращения планеты, считалась севером. Это явно еще один отголосок из прошлого с Земли. Пилот, проверь время с 12.38 до 40 минут. Какие показатели энергосистемы корабля? спросил я. Черт! У нас критическое падение уровня энергии. Не понимаю, почему электроника не отреагировала на это. Вот засада. Работа бортового эскина серьезно нарушена. Нужно немедленно взлетать, иначе мы можем потерять корабль полностью», произнес взволнованный пилот. «Начинайте подготовку. Зонды пусть продолжают собирать информацию», приказал я. «Что-то мне расхотелось здесь оставаться. Нужно подготовиться лучше и попробовать второй заход», решил я. Пилот начал давать нагрузку на двигатели, корпус задрожал, но корабль оставался на месте. «Нас что-то держит, корабль сильно погрузился в грунт, мощности двигателей не хватает», – произнес пилот. Тут раздался резкий хлопок справа, и оповещение сообщило об отказе левого двигателя. В это же время следующая партия атмосферных дроидов начала выходить из строя, но самое главное – они смогли изучить и составить карту местности радиусом в несколько десятков километров. Вторая волна, сказал пилот, и тут все ощутили, что какое-то поле буквально проходит сквозь нас. Освещение в корабле вначале погасло полностью, а потом загорелось очень тускло, что говорило о потере почти всей энергии. Господин, полностью отключилось все оружие и скафандры. Все источники разряжены в ноль, а питание корабля пропало, доложил сержант Грег, которого я взял с собой и назначил командовать моей охраной. Все, реактор сдох вместе с двумя резервными. «Остатков энергии хватит максимум на 10 минут», – произнес пилот. «Начинайте подготовку к тому, что придется покинуть корабль. Что-то тут не так. Лейтенант, дайте обзор места посадки, пока камеры работают», – приказал я пилоту. После моего приказа я увидел картинку с бокового визора, с крыла корабля. Корабль медленно погружался в нечто серое с длинными серыми щупальцами, которые сливались с поверхностью корабля. «Поменяйте спектр и другие параметры». Я хочу видеть общую картину того, что удерживает корабль. Приказал я, начиная нервничать, так как корабль уже погрузился на полтора метра в землю. Картинка несколько раз менялась, пока не приняла контрастность. Что-то похожее на большого осьминога затаскивало нас в разрыхленный грунт. Как я раньше не догадался, что в джунглях не может быть проплешен просто так. Для этого должны быть существенные причины. Тут картинка мигнула и погасла. Все, питания нет. Реакторы не запускаются, связь отрубилась. Еле слышно проговорил пилот, а в шлеме у меня раздался противный писк, угасающий станции связи. Значит и связь села. Мы полностью обесточены, связи нет. Корабль медленно погружается в землю и через пару часов весь скроется в зыбучем грунте. То, что корабль придется покинуть, стало понятно всем. Но и как выжить в таких агрессивных джунглях, я просто не представлял. Пока одна часть сознания планировала, как безопасно покинуть корабль, вторая часть сознания искала выход, куда нам пойти. В итоге, изучив карту, переданную дроидами и заученную мною, я решил отправляться ко второму кораблю, десантному боту с обесточенным аварийным маяком пиратов. Приготовиться покинуть корабль. Каждый берет с собой максимум необходимого для выживания. Не забываем про еду и оружие. Берем только то, что будет работать без энергии. Все неработающее оружие оставляем здесь. На сборы 5 минут. Всем проверить свои скафандры на работу без энергии. Со штурмовых скафандрах можно снять часть защиты и перевесить на простые. Это хоть немного, но повысит наши шансы на выживание. Шлемы придется взять из аварийного комплекта. Они имеют открытое забрало и их можно использовать для защиты. Всю электронику скидываем и оставляем здесь. Лейтенант, используйте раздельные элементы питания, и передайте сигнал по аварийному маяку кодом двенадцать двадцать один. Пусть нас заберут в запланированное время от десантного бота, отдал я распоряжение и начал скидывать с себя все лишнее, оставив ручной интерком и нож.